Глава двадцать вторая Дом графа Васильева «Екатерина, я запрещаю тебе так часто посещать дом князя Андрея. Это переходит все мыслимые границы приличия. Я понимаю и принимаю твою дружбу с Натальей и Андреем, но вы уже не дети. Андрей — женатый мужчина, и у него своя жизнь». Если Наталье многое позволительно, она его сестра, но твое частое нахождение там неприемлемо. Ты не думаешь, что твое присутствие утомляет их? В конце концов, нахождение Петра Алексеевича, который гостит у Андрея, ставит тебя в совсем неловкое положение. «Что подумают о тебе?» — возмущался рассерженный граф, когда увидел, что Катерина собралась ехать к Андрею. — Ты прав, дедушка, я слишком увлеклась Марой. Это от того, что мне очень скучно и одиноко сидеть дома. У князя Андрея мне хорошо как нигде, потому что я знаю и чувствую, как они искренне относятся ко мне. Тебя часто не бывает дома, и мне тоскливо сидеть в четырех стенах. — Катенька, раньше ты находила себе дело. — Читала, рисовала, и тебя было трудно вывести в свет. А сейчас я не могу застать тебя дома. То было раньше, дедушка. Ты права, то было раньше. Не заметил, как ты уже выросла. Пора искать жениха. Хотя чего искать? Помнится, на свадьбе князя Андрея поклонники тебе проходу не давали. Да ну их! расфуфыренные самодовольные петухи, какие-то приторно и неискренние. — Ну, Катенька, мне кажется, ты слишком требовательна к своим поклонникам, — рассмеялся граф. — Вовсе они не мои, дедушка. Богатая невеста, дочь императора, хоть и внебрачная, завидный приз, как они называют меня. А я не хочу быть призом, я хочу быть просто любимой и чтобы меня любили не за мое состояние. — А давай, дедушка, лиши меня наследства, и тогда увидишь, сколько женихов останется. — Ты не права, Катенька. Кто-нибудь наверняка останется. — А что ты думаешь о Петре Алексеевиче? Ты ведь общалась с ним. Я доверяю твоим суждениям о людях. — Почему ты спрашиваешь о нем, дедушка? — Я пригласил его к нам. Есть необходимость поговорить с ним. Ему на двадцать третье февраля назначена аудиенция у императора по очень важному вопросу. Я хотел бы предварительно переговорить с ним. Мне трудно судить дедушка по нескольким встречам с ним. Солдафон, грубый мужлан и, судя по рассказам, жестокий человек. Представляешь, дедушка, ада его наложница». — У меня создалось немного другое мнение о нем после встречи у Долгоруких. — А что это за наложница? Расскажи поподробнее. Екатерина в мельчайших подробностях пересказала рассказ Мары. — Представляешь, дедушка, каким надо быть жестоким, чтобы тебя боялись черкесы. Они даже прозвали его Шайтан Иван. Мара рассказала, что ее отец... Князь Баташев очень уважает его и считает своим другом. Наверное, тоже боится. Граф рассмеялся. — Дедушка, я рассказала что-то смешное? — обиделась Катя. — Нет, что ты, Катенька. Я смеюсь над твоими заблуждениями. — По своему незнанию ты многое восприняла неправильно. «Видишь ли, дорогая, многие вещи видятся тебе не так, как они существуют на самом деле. Вот, к примеру, жестокость Исаула там оправдана. Его доброту и мягкость воспримут за слабость и не приминут воспользоваться этим. Поэтому, чтобы с ним считались, Исаул вынужден доказывать жесткими методами, кажущимися нам дикими и варварскими». но это не значит, что он жестокий сам по себе. Также ты неправильно понимаешь слово «наложница». Не буду отрицать, что многие наложницы являются рабынями, купленными на арабских рынках, но не все. Существуют женщины, которые становятся наложницами по своей воле. Они входят в дом своего господина и обладают определенными правами. Конечно, это не жены, но их дети могут обладать наследственными правами по желанию господина. Она не может называть своего господина мужем. Если человек в состоянии содержать, может иметь столько наложниц, сколько пожелает. Дедушка, он же христианин и не должен уподобляться инородцам. Существует еще другая форма общения между мужчиной и женщиной. Они заключают соглашение, по которому мужчина обязуется содержать женщину, а она — выполнять все женские обязанности. Срок договора может быть любым. Я не знаю, на каких условиях эта женщина живет с Исаулом, но уверен не на положении рабыни». «Ты замечала в ее поведении какие-то признаки грубого и жестокого отношения со стороны Петра Алексеевича?» «Нет», — задумчиво ответила Катя. «Вполне довольная и даже счастливая. Одета не хуже Мары». «Вот, видишь, Катенька, значит, Петр Алексеевич полностью обеспечивает ее и не обижает». — Думаю, она никогда не откажется от такого господина по собственной воле. — Получается, она как бы его жена? — Нет, что ты. — Она наложница и служанка. Но не более того. Два дня спокойствия. Приехала Наталья и пожаловалась на родителей, которые отругали ее за частое посещение Андрея. Обрадовала, что третьего марта у нее именины, и батюшка устраивает бал. Мы приглашены. Пришлось выражать радость, которую я не испытывал. Насчет подарка не переживал. Подарю куклу. Заметил, что они с Катериной часто просили Мару показать подаренную ей куклу и с завистью любовались ею. Ада своего пупса не показывала никому. Видимо, Катерина тоже получила втык от деда. и не появлялось у Андрея», — высказал предположение он. После завтрака собирались позвенить железом, как объявилось чудо в лице Харунжева собственного его императорского величества конвоя. «Здравия, господин Исаул! Харунжи Бажов, прибыл по поручению офицеров пригласить вас на обед в казармы Лейб-гвардии казачьего полка. Мы там квартируемся. Там земляки наши, кубанцы и терцы, командир», — сказал Саня. Видали с ними в Кардигардии? Что, прямо сейчас? — Далеко до вас. — На обводном канале. Там еще гусар с нами квартируют. Уважьте, господин Исаул. Мы как прознали, что герой баракайского дела в Петербург приехал, да еще земляк наш, так и сразу искать стали. И, стало быть, нашли. Андрей рассмеялся, глядя на меня растерянного. — Надо уважить, командир. — Герой, как-никак. — Да ну тебя. «Поехали!» — махнул я рукой. Дорога была относительно хорошая. Добрались быстро, как раз к обеду. Мы с Андреем ехали в карете. Аслан сани на козлах, остальные верхом. Встречали нас с помпой. Стало даже неудобно. Исаул, Харунжи, Вахмистры и другие стояли в столовой и выражали свою радость шумно и радостно. «Спасибо, Исаул, что уважил!» — Тебе тоже, княжич, спасибо, что не чураешься простых казаков. Давайте за стол, братцы, гулять будем. И мы стали гулять. Хорошо так гуляли. Мои бойцы сидели с рядовыми казаками за столами, которые накрыли в казарме. Уже несколько раз рассказал о бое, ответил на множество вопросов. В столовую вошел Саня с гармоникой и сказал. — Командир, народ просит спеть. Без вас с Харунджем никак. — Айда, братцы, в казарму! — скомандовал Есаул, командир конвоя. В казарму, рассчитанную на сто человек, набилось сто пятьдесят, не меньше. Начали концерт с казачьей. Публика завелась конкретно. После того, как песня закончилась, стали шумно требовать продолжения концерта. Андрей запел Катюшу. Что тут началось? Припев подхватили почти все. Некоторые начали приплясывать. Среди слушателей стали мелькать гусары в домашней форме, которые присоединились к казакам. — Тихо, господа казаки! Сейчас командир исполнит песню про коня! В казарме мгновенно установилась тишина. Саня сыграл проигрыш, и я запел. Постепенно присоединялись другие голоса. Когда прозвучали последние аккорды... Тишина стояла еще секунд десять. Потом казарма взорвалась криками и свистом. — Ай, Люба, казаки, аж душу вывернула! — повторял растроганный Исаул, вытирая слезы. Толпа шумно гудела, обсуждая услышанные песни. — Ну что, господа казаки, последнюю на сегодня! — объявил наш конферансье Саня. — Давай, командир. — мы исполнили в первый раз Люба-братцы Люба. Исполняли в бодром настроении, а когда пошел проигрыш, и Саня выдал по полной, в пляс кинулись терцы, приплясывая и притопывая так громко, что деревянное здание слегка вздрагивало. Вдруг Исаул громко скомандовал. — Смирно! Все замерли по стойке смирно, и я в том числе. — Ваше императорское величество! Казаки конвоя... В сторонке, незаметно для других, стояли император Николай и цесаревич Александр. Император запретил стоящим рядом казакам указывать на их присутствие. Оба одеты в казачью форму, они не выделялись особо из всей массы. Так что прослушали почти весь наш концерт. Вальна и Саул прервал его император и улыбнулся. Что празднуем так шумно? «Да вот, Ваше Императорское Величество, земляков подчуем, Исаул и саула Иванова с его казаками. Они все участвовали в деле при Баракайской долине». Николай посмотрел на меня. Подошел к нему. «Исаул Иванов, Ваше Императорское Величество. Лихо отдаю честь». «Здравствуйте, Исаул. Хорошо поете. А что за песни вы исполняли? Так командир их сам и сочинил, государь-император». Влез Саня, офонаревший от встречи с самим императором. — А ты кто таков? — спросил Николай Саню. — Младший урядник Бедовый, писарь отдельной пластунской сотни! — потянулся он, звеня медалями. — Бравый писарь, надо признаться! — рассмеялся Николай, глядя на Саню на медали. — Князь, и вы здесь, — заметил Александр. — Так точно, ваше императорское высочество! — как Харунжи сотни приглашен казаками. — Это чё, государь-император? Вы не видели, как командир пластунский хоровод танцует? Понесло Саню вдаль дальнюю. Я глянул на него. Он стушевался и паник. Ну — Ну-ну, Есаул, или не можете станцевать для меня? — Почему, Ваше Императорское Величество? — Если надо, станцуем. — Ищи щит деревянный, трепло, — прошипел я. Саня подошел к казакам и, пошептавшись с ними, приготовил площадку. Со стола сняли крышку и поставили на попа в семи метрах от края. Сбоку пристроился бирюк с барабаном. Танцевать вышли я, Андрей и Саня. Бирюк сыграл проигрыш, и мы начали танец. Первый круг — связка из четырех движений, второй круг — из шести движений, третий — в быстром темпе — Короткая связка с кинжалом, прыжок, ор, метаем кинжалы в щит, они втыкаются и шумно вибрируют. Падаем на колено со склоненной головой. Что тут началось? Народу в казарму набилось так много, что стояли как селедка в бочке. Во время танца цесаревич слишком увлекся, подавшись вперед, казалось, сейчас присоединиться к танцующим. Все хлопали, кричали, свистели. Танец всегда вызывал такую реакцию у тех, кто видел его впервые. К нам подскочил джигит в черкесский цветов конвоя. «Вай, молодец, дорогой! Какой ты молодец! Вот как должен танцевать настоящий мужчина! Князь Гидиани, Георгий, приходи в любое время, вино пить будем, танцевать, приходи, дорогой!» К нам подошел император. Георгий приложил руку к груди. Простите, ваше императорское величество, не сдержался, никогда не видел такой красивый танец. Исаул, надо признаться, ваш танец действительно очень впечатляет, никогда не видел подобного. Спасибо вам за исполнение, жду вас 23 февраля на аудиенцию. Ну что, господа казаки, гуляйте, только казарму не развалите, улыбнулся император. Кто-то крикнул. Его императорскому величеству! Ура!» Император с цесаревичем вышли из казармы. «Саня, я тебе уши отрежу когда-нибудь. Ну, чего ты выперся?» «Так, командир, чего плохого-то? Зато государь-император надолго запомнит наш пластунский хоровод». «Ладно, командир, плохого ничего не случилось». Заступился Андрей за Саню. «Ух, Болтус. вечно на задницу приключения находишь». Кто казакам рассказал про бой в долине? — Командир своей шпахой дюшину горцев зарубил. Передразнил я его. — Чего народу заливаешь? Скоро доусом меня обзывать будут. — Так чистая правда то. Я же опосля лично считал. Вот тех крест, командир, дюжина точно. Даже не сомневайся. Я же рядом был и все видел. Вот всегда так, командир. Наругаешь ни за что, а я по правде говорю. Надулся Саня. — Ладно, правдолюб хренов, проехали. Ко мне подошел невысокий гусар, подпоручик. — Разрешите представиться, господин Исаул? Подпоручик Лермонтов Михаил Юрьевич. — Что, тот самый? — удивился я. — Что значит тот самый? — вскинулся Лермонтов. — Я имею в виду автор стихотворения Бородино. Бог ты мой, не верю своим глазам. Выкрутился я из неудобного положения. Лермонтов смутился. «Неужели мне так повезло, господин подпоручик? Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром», процитировал я, «просто великое стихотворение, которое поставило вас в ряд с выдающимися поэтами современности. Не надо смущаться и краснеть. Я действительно восхищен вашим стихотворением», — пел я Дефирамбы. «Кажется, через год его убьют. Видно, судьба такая, да и характер». по воспоминаниям современников, еще тот злый день был. — Ну что вы, это я очарован вашими песнями, господин Исаул. Они так народные и мелодичные, особенно песня про коня. Не сомневаюсь, что их будут петь и помнить о вас. Ладно, достаточно восхвалять друг друга. Хочу сказать вам следующее, только, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Говорю от всей души при всем расположении к вам. Вы действительно поэт с большой буквы, и вас ждет успех и блестящее будущее. Ваши стихи войдут в аналы российской поэзии, вас будут помнить потомки, но при одном условии. Вы с этой минуты никогда больше не будете писать обидные колкости дамам и господам, которые вам не нравятся, изводить людей мерзкими пасквилями и будете выше мелких склок. В мире нет совершенства, у всех есть свои слабости, и не все мы равны в умственном развитии. То, что вы гениальный поэт, не дает вам права оскорблять и унижать ближнего своего. Иначе вы плохо кончите, поверьте мне. Ну, а если так не имется и хочется ускорить свой смертный час, добро пожаловать ко мне в сотню. Хоть помрешь достойно. С пользой для отчизны. Я говорил это проникновенно, глядя ему в глаза. Похоже, проняло до самых глубоких глубин его темной души. Видимо, склонен к мистицизму, болезнный. «Удачи тебе, Корнет! Помни, что я сказал!» Улыбнулся я улыбкой дьявола. «Шайтан Иван я или нет?»